из книги девятой Однажды, когда Сима Мурасиуун служил во дворце, господин Наосига с гордостью сказал: "Как хорошо, что в свои юные годы Кацусига так силён. В борьбе со сверстниками он побеждает даже тех, кто старше его. Хотя я и старик", отвечал Сёун. "В сидячей борьбе никто не сравнится со мной". произнеся эти слова, Сёун не вставая на ноги, схватил Кацусигу и швырнул его на землю с такой силой, что тому стало больно. Гордиться силой, когда характер ещё не сформировался, продолжил Сёун. Означает навлекать на себя позор среди людей. Кацусига слабее, чем может показаться. И Сёун вышел из комнаты. Отсюда Йохэй и Исидзинку были близкими друзьями. Однажды Юхэй поссорился с Надзоэ Дзинбэем. Юхэй прислал Дзинбэю записку, в которой говорилось: "Пожалуйста, приди, и мы с тобой выясним наши отношения раз и навсегда". После этого он и Дзинбэй встретились и вместе направились в имение Ёмабуси в Кихаре. Переправившись через ров с водой, они разрушили за собой мост. Обсудив своё разногласие, они убедились, что им не нужно устраивать поединок. Однако, двинувшись в обратный путь, они вспомнили, что мост разрушен. Осматривая ров в поисках возможности пересечь его, они заметили, что к ним крадутся какие-то люди. "Нам не суждено вернуться отсюда живыми", сказали они друг другу. "Давай же будем сражаться, чтобы не опозорить имя своих потомков". Некоторое время они дрались. Серьёзно раненый Йохэй упал в канаву между двумя полями. Дзинбэй тоже был ранен. Кровь текла по его лицу, и он долго не мог найти Йохэя. Пока Дзинбэй на четвереньках искал Йохэя, тот незаметно подошёл к нему сзади и сразил его ударом меча. Но когда ему нужно было нанести завершающий удар, его рука ослабила, и ему пришлось наступить на меч ногой. К этому времени подоспели друзья Юхэя и помогли ему вернуться обратно. После того, как его раны зарубцевались, ему велели совершить ципуку. Перед смертью он встретился со своим другом Дзинку, и они вместе осушили прощальную чашу. Акубота Эмон из Сиода содержал винный магазин для Набасима Канмоцу. Господин Акура, сын Набасима Кайноками, Был колекой и жил, не выходя из дома в деревне Мина. Странствующие борцы и пройдохи были частыми гостями в его доме. Нередко они ходили в соседние деревни и доставляли живущим в них много неудобств. Однажды двое таких борцов зашли к Таимону, напились саке и затеяли ссору и начали оскорблять Таимона. Он вышел против них с алебардой, но поскольку их было двое, они зарубили его. Его сыну Каннасука тогда исполнилось 15 лет. Когда ему сообщили о случившемся, он был на занятиях в храме Дзодзэйди. Прискакав домой с небольшим мечом, длиной всего 16 дюймов, он вступил в поединок с двумя взрослыми борцами и сумел одолеть их. Хотя Каннасука получил 13 ран, он остался жив. Впоследствии его называли Доко, и он прославился как мастер массажа. Говорят, что Такунага Китидзамон часто жаловался: "Я теперь стал таким старым, что даже если начнётся сражение, я не могу в нём участвовать. И всё же я хотел бы ворваться в ряды противника и умереть от ударов их мечей. Позорно кончать свою жизнь лёжа на кровати". Говорят, что священник Гёдзаку услышал эти слова ещё когда был послушником. Наставником Гёдзаку был священник Ёмон, младший сын Китидзаимона. Когда Сагара Кюма попросили стать главным слугой, он обратился к Набусиме Хайдзаимону. По какой-то причине хозяин благоволит мне и предлагает занять высокую должность. Но у меня нет хорошего слуги, и поэтому я прошу тебя, дай мне своего слугу Такаса Дзибусаимона. Мне приятно слышать, что ты такого высокого мнения о моём слуге, ответил Хайдзаимон. Поэтому я выполню твою просьбу. Но когда он рассказал об этом Дзибу Саемону, тот сказал: "Я лично отвечу господину Кюма". Затем он пошёл в дом господина Кюма для разговора с ним. "Я знаю, что для меня очень большая честь получить от вас такое приглашение", сказал Дзибу Саемон. Но слуга это человек, который не может часто менять хозяев. Поскольку вы собираетесь занять высокую должность, то если я стану вашим слугой, я тоже буду жить в роскоши. Это не хорошо для меня. Хайдзаемон человек низкого сословия, он никогда не был в милости, и поэтому мы с ним едим простую рисовую кашу. Однако мы ни на что не жалуемся. Пожалуйста, подумайте ещё раз об этом. Эти слова произвели на Кюмо сильное впечатление. Некто отлучился из дома, а когда вернулся поздно вечером, оказалось, что в дом проник незнакомец и совершил прелюбодеяние с его женой. Тогда он убил этого человека. Затем он проломил стену в амбаре, вытянул оттуда мешок с рисом и положил тело убитого рядом с мешком, чтобы все подумали, что он убил вора. Так и случилось. Через некоторое время он развёлся со своей женой и таким образом покончил с этим делом. Когда один человек вернулся домой, он обнаружил, что в спальне его жена изменяет ему со слугой. Когда человек вошёл в спальню, слуге удалось бежать, а жену он убил. Позвав прислужницу, он поведал ей о случившемся, а потом сказал: Поскольку огласка опозорит моих детей, всё должно быть устроено так, словно моя жена умерла от болезни. Мне понадобится твоя помощь. Если ты считаешь, что не справишься с этим, я тоже убью тебя как соучастницу тяжкого преступления. Если вы пощадите меня, я сделаю всё, как вы скажете, ответила она. После этого прислужница убрала в комнате и одела покойную госпожу в ночную одежду. Затем они послали к доктору одного за другим трёх гонцов с просьбой приехать ввиду неожиданной болезни жены. Когда доктор уже был в пути, они послали ещё одного, который сказал, что женщина умерла, и поэтому можно не приезжать. Потом они послали за дядей покойной и рассказали ему о болезни, так что он поверил. Всё сошло как смерть в результате болезни, и никто так и не узнал правду. Впоследствии слугу уволили. Всё это случилось в До. В Канун нового 3-го года Кайтё в Корее в местности Ёлсан перед японскими войсками предстали полчища династии Мин, насчитывавшие многие сотни тысяч воинов. Японские воины замерли, потому что не ожидали, что противник соберёт такую большую армию. Господин Наосига сказал: "Ладно, ладно, их довольно много. Как вы думаете, сколько сотен тысяч воинов будет у них?" В Японии о несметном количестве принято говорить: их так много, как волос на трёхлетнем телёнке, ответил Дзинемон. Вот и я скажу, что их собралось тут столько, сколько волос на трёхлетнем телёнке. Предание гласит, что все рассмеялись и тем самым вернули себе смелое расположение духа. Позже господин Кацусига охотился на горе Сироиси и напомнил об этом Накано Матабею. кроме твоего отца, который сказал это. Никто из присутствующих не проронил ни слова. Накан адзинамон часто повторял: человек, который служит господину, когда тот благоволит ему, это не настоящий слуга. Но человек, который служит господину, когда тот безжалостен и несправедлив, вот это настоящий слуга. Вы должны глубоко понять это. Когда Ямамото Дзинамону исполнилось 80 лет, он заболел. Со временем ему стало так плохо, что он с трудом сдерживал стоны. Тогда кто-то сказал ему: "Вам будет лучше, если вы будете стонать, не стесняйтесь". "Это будет неправильно", ответил старый самурай. Имя Ямамото Дзинамона известно всем. Он не опозорился ни разу за всю свою жизнь. Поэтому он не позволит людям слышать его стоны даже перед смертью. говорят, что он не станал до самого конца. Когда один из сыновей Мориман-бея оказался втянутым в потасовку и вернулся домой раненным, отец спросил его: "Что ты сделал со своим противником?" "Я зарубил его", ответил сын. "Ты нанёс ему завершающий удар, проткнул мечом шею?" "Да, нанёс". "Что ж, ты поступил достойно", сказал Монбэй. "И тебе не о чем сожалеть". Теперь, хотя ты и остался в живых, ты должен совершить сапуку. После того, как спокойствие вернётся в тебе, соверши сапуку. Тогда ты умрёшь не от руки другого человека, а от руки своего отца. И через некоторое время он выступил в роли кайсяку для своего сына. Человек из группы, в которой состоял Аюра Гонза и Мон, совершил какой-то проступок. Начальник группы дал ему записку, в которой ему был вынесен смертный приговор, и попросил отнести записку Гэнзаимону. Гэнзаимон внимательно прочитал её и сказал обвинившемуся: "Здесь написано, что я должен убить тебя, поэтому давай лучше пойдём на восточный берег. Ты ведь когда-то учился сражаться на мечах. Теперь пришло время проверить, чему ты тогда научился". Я сделаю всё, как вы говорите, ответил человек и вместе с Ганзаимоном вышел из дома. Не успели они пройти 20 метров вдоль рва, как слуга Ганзаимона окликнул его с другой стороны. Когда Ганзаимон повернулся к нему, приговорённый бросился на него с мечом. Ганзаимон уклонился от удара, выхватил свой меч и зарубил нападавшего. Затем он вернулся домой. Он положил в сундук одежду, в которой был тогда одет, запер этот сундук на ключ и до самой смерти никому не показывал этой одежды. Когда сундук открыли после его смерти, оказалось, что его одежда изорвана в клочья. Эта история была рассказана его сыном Ганзаимоном. Говорят, что Акуба Доко однажды заметил: "Все говорят, что в конце времён не будет мастеров. Я не могу понять этого". Такие растения, как пионы, азалии и камелии, будут рождать прекрасные цветы независимо от того, наступил конец света или нет. Если люди задумаются над этим, они всё поймут. Более того, если люди посмотрят по сторонам, они увидят, что в наше время тоже есть мастера различных искусств. Однако люди продолжают рассуждать о том, что мир доживает свои последние дни, и поэтому считают, что можно не прилагать усилий. Это постыдно. Плохих времён не бывает. Когда господин Магароку был ещё на правах второго сына, однажды он отправился на охоту в Укахори. Случилось так, что его слуга, по ошибке приняв в густой лесной чаще своего хозяина за вепря, выстрелил по нему из ружья и ранил его в колено. Вследствие чего Магароку упал с большой высоты. Слуга был так расстроен, что тут же разделался до пояса и собирался совершить самоуку, но Магароку попросил: "Вскрыть себе живот ты ещё успеешь, а сейчас лучше принеси мне воды". Слуга побежал. Вернувшись с водой для хозяина, он уже был в спокойном расположении духа. Через некоторое время он снова попытался покончить с собой, но Магароку силой удержал его. Когда они приехали с охоты, Магароку попросил своего отца Канзаимона простить слугу. "Это была неожиданная ошибка", сказал Канзаимон слуге. "Поэтому не беспокойся. Сыпуку в данном случае неуместно. Продолжай служить своему хозяину". Человек по имени Тагаки поссорился с тремя крестьянами, жившими поблизости, и однажды был избитый ими по пути с поля домой. Его жена спросила у него: "Не забыл ли ты, что говорят о смерти?" "Нет, конечно же", ответил он. "Мы знаем, что в любом случае человек умирает только один раз", продолжала она. "Можно умереть от болезни, на поле битвы, в результате сапуку или вследствие казни посредством отсечения головы. Но как бы человек ни умирал, жалкая смерть это всего позорнее для него". Сказав это, она вышла, но скоро вернулась. Она заботливо уложила детей спать, приготовила факелы для ночного поединка и сказала: "Я ходила на разведку, и мне показалось, что я видела, как эти три человека собрались вместе на совет. Теперь настало время. Пошли скорее". После этого, вооружившись короткими мечами, мужчина и его жена вышли из дома с факелами в руках. Они лихо ворвались в дом, где собрались крестьяне, и убили двоих из них, ранив при этом третьего. Впоследствии мужчину приговорили к сапуку.